Глава 326 «Раса монстров передумала?» «Нет, перед бурей всегда царит спокойствие. Если я не ошибаюсь, то это связано со скорым возвращением короля монстров. Дзяньшань, я сейчас же отправлюсь в столицу Аксии. Вам, ребята, не нужно ехать туда. Кто-то должен остаться и присматривать за нашей базой. Не переживай, я успешно получил наследие Сияющего Бога. Даже если король монстров появится...» Мы обязательно уничтожим его, ведь вы будете защищать меня, пока я займусь подготовкой заклинания. Дзянь-шань сказал. «Джангун, позволь мне пойти с тобой. Для охраны этого места хватит и этих братьев». И я посмотрел на него. «Хорошо, тогда пойдем туда вместе. Время поджимает, если я прав, то раса монстров скоро атакует с новыми силами. Мы должны быстро встретиться с остальными и подготовиться к этому». Сказав это, я, не теряя времени, начал возводить массив телепортации на дальние расстояния. Когда я закончил создание массива, небо было белым, начинался рассвет. Я поручил оставшимся братьям следить за базой. Используя свою силу для защиты меня и Дзяньшаня, активировал массив. Свет вспыхнул, и мы одновременно исчезли в магическом массиве. Ох, мы на самом деле здесь. Эти пейзажи навеивают ностальгию. В конце концов, мы оказались в Аксии. Местом, в которое мы переместились, оказалось Королевство Продвинутой Академии Магии, в которой я ранее обучался. Мне было знакомо это окружение. Я не знал, как поживают учитель Джейн и учитель Ди. Принимали ли они участие в битве с расой монстров? Маке должен был унаследовать трон королевства. Как он поживает сейчас? — Джангун, что случилось? Мы неправильно переместились? шан не скрывал своего любопытства. Я унял силу, вырвавшуюся из моего тела, и покачал головой. — Нет, моя телепортация прошла без ошибок. Просто это место навеивает воспоминания, я жил и учился в этом месте. Дзяньшань улыбнулся. — Пойдем. «Сейчас не время для воспоминаний». Отогнав свои мысли, я кивнул. «Хорошо, пойдем во дворец. Там определенно будет информация о местонахождении остальных». Только Дзяньшань открыл рот для ответа, когда нас донесли звуки множества шагов. Мы оказались окружены. Окружающие оказались отрядом Королевского союза магов. Несколько сотен магов серьезно посмотрели на нас». Наблюдая за элементами, собравшимися рядом с их посохами, я вдруг осознал, что они могут атаковать нас. Хе, из-за атак расы монстров союз магов стал моментально реагировать. Должно быть, они почувствовали пространственные возмущения из-за нашей телепортации. Их лидер, старый маг, вышел вперед и пробасил. «Кто вы такие?» Если верить его значку, он был магом-ученым, специализирующимся на магии огня. Я улыбнулся и шагнул в его сторону. «Не нападайте, мы на вашей стороне. Я студент продвинутой академии и только что вернулся сюда при помощи массива телепортации». Этот старый маг с сомнением посмотрел на меня. «Вы хоть понимаете, что вы несете?» Возмущения, возникшие в пространстве, были вызваны массивом телепортации на дальние расстояния. «В королевстве Аксия всего несколько человек могут использовать подобную магию. Скажи мне...» Вы связаны с расой монстров. Я был поражен его словами. Неужели я выгляжу так, словно я один из них? Маг холодно фыркнул. Есть много людей, тела которых подконтрольны им. Откуда мне знать, что ты не их шпион? Я задумался. Его слова напомнили мне о Фенглянгли и Сифенгли, то, что он говорит правда. Под управлением короля монстров находилось много людей. я вдруг понял что его подозрения не безосновательны, судя по всему я вынужден раскрыть свою личность. я вытянул правую руку с божественным стражем на ней. вы должны знать что раса монстров не может использовать магию света. я же могу ее использовать. сказав это я взмахнул рукой и заставил луч белого света выстрелить в небо после чего опустил его на себя. И Дяньшаня. Этот свет не был ослепительным и был невероятно нежным. Старый маг воскликнул. «Святой свет! Святой свет, который не нуждается в заклинании!» Я кивнул. «Это должно подтвердить мою личность?» Старик, похоже, был взволнован, когда вновь заговорил. «Пожалуйста, снимите вашу маску!» Я нахмурился. «Моя личность и маска никак не связаны!» У меня много важных дел. Пожалуйста, прекратите тратить наше время. Ваша миссия заключается в том, чтобы защитить город и предотвратить вторжение расы монстров. Я прав?» Старый маг улыбнулся. «У меня нет злых намерений. Я просто хотел посмотреть, как выглядит посланник бога Джангун Вэй». Его слова поразили меня и магов, которых пришли с ним. Висевшая в воздухе угрожающая атмосфера моментально развеялась. «Как вы узнали, что я Джон Вэй?» Старый маг ответил. «Единственный, за исключением директора Лао Лун кто может свободно использовать передовую магию света, это ты, дитя света!» Глядя на мага, приблизившихся ко мне, я криво усмехнулся и кивнул головой. Их страстные взгляды заставили меня испытывать неловкость. «Они же не хотят попросить у меня автограф?» Я взглянул на Дзяньшаня и ответил старику. «Вы правы, но сейчас у нас очень много дел, поэтому я прошу меня извинить». Я взмахнул рукой, и после короткой вспышки мы исчезли при помощи заклинания ближней телепортации. Всего несколько телепортаций, и академия оказалась далеко позади. Дзяньшань рассмеялся. «Почему ты бежишь?» У них не было никаких злых намерений. Я недовольно пробурчал. Сейчас есть много дел, требующих нашего вмешательства. Как я могу позволить себе тратить время попусту? Пойдем. Я вел Дзяньшаня, который впервые был в этом городе. Мы направились прямо ко дворцу. Я не хотел оставаться в академии, поскольку боялся застрять там из-за других дел. Кто бы мог знать, что хотели те люди из союза магов? «Я уже испытывал проблемы из-за раскрытия своей личности. Это было связано с принцессой Фэйюй из королевства Далу. Есть пословица, в которой говорится, что люди боятся стать знаменитыми, так же, как свиньи боятся стать жирными».